Глава десятая «Мне кажется, это излишне», — с отвращением произнесла Лилит, рассматривая множество трубок и игл словно проросших из ее тела. «Я вас уверяю, ваше превосходство, это наиболее эффективный способ», — заверил Кхебри Кро, мастер гимункул из ковена вырванного когтя, щелчками пальцев направляя своих прихвостней. Они находились в одном из залов фальшиона. По крайней мере, Лилит сохранила одну из привилегий своего статуса — возможность вызвать гемункула к себе, а не унижаться личным визитом в их логовище. «Мы можем вывести токсины грубой силой, применяя обычные средства», — продолжал Кро. «Но такой подход займет время». Если же вы хотите как можно скорее вернуться в полное здравие, то быстрейший метод — это удаление и замена самой порченной крови, что значительно облегчит восстановление пораженных тканей. — Насколько он быстрый! — прорычала Лилит. Она уже чувствовала себя игрушкой Ковена и не желала, чтобы шланги и ампулы торчали в ней хоть на секунду дольше, чем нужно. Рейд вернулся в Каморру с несомненным триумфом, привезя с собой свежую коллекцию жутких трофеев, собранных с расчлененных тел и пленных азуриан, готовых к крещению кровью на арене. Но у Лилит не было времени наслаждаться новообретенной славой. Кто-то пытался ее убить. — Результат будет достигнут не позднее, чем к середине грядущей темной фазы, — ответил Кро, кивая самодовольным видом. Лилит вздохнула и поглядела на Марии Эля. Инкубы находились здесь, потому что только они гарантированно не имели никаких тайных интересов, касающихся ее здоровья и состояния. «Клэвекс! Если Гемункул и его подручные не закончат работу к началу темной фазы, убей их!» — приказала она. «Но ваше превосходство!» — в ужасе забормотал было Кро. Мориэль слегка сдвинулся, и Гемункул тотчас же прервал свои протесты. «Как скажете, ваше превосходство! Начнем!» Лилит кивнула. гимункулы всегда любили строить из себя невесть что, воображая, будто они раскрыли главные тайны творения. На самом деле им не нужно столько времени, чтобы сделать все, что от них требуется. Они просто раздувают чувство собственной важности, которое приносит им наслаждение. И, конечно, Кро не посмеет отомстить ей за угрозы. Ведь даже если он как-то умудрится убить Лилит с помощью своей изуверской алхимии, ее преемница, кем бы она ни была, уничтожит его Ковен в ответ просто из принципа. Верность в Коморе штука весьма запутанная, но чего тут точно нельзя делать, так это спускать с рук удар, нанесенный на твоей собственной территории, даже если это принесло тебе пользу. Это верный способ получить нож в спину что от осмелевших соперников, что от подчиненных, которые утратят уверенность в системе, которая должна их защищать. Проще говоря, приемлемо занять место другого, если ты сама с ним расправилась, а вот занять это место, если его убил кто-то еще, демонстрация слабости, которую необходимо искоренить, обычно через смерть того, кто совершил убийство. Есть, конечно, свои ограничения. Если Кро окажется настолько глуп, что не уложится в поставленные ему сроки, и Мариэлю с другими инкубами придется действительно его зарубить, то преемник Кро не попытается отомстить Лилит и культу Распри. Это Каморра. Место, где сильные ведут себя, как пожелают, а слабые терпят, не поднимая глаз. «А что же само входное отверстие?» Спросил Кросс, сложив пальцы домиком и снова напустив на себя важный вид эксперта. Моя госпожа, прославленная крайне малым числом шрамов, не пожелает ли она, чтобы мы убрали рубец? Лилит вздохнула. Да. А не стоит ли нам остальные не трогать? Резко оборвала Лилит. Прочие отметины на ее теле остались после схваток, которые можно было назвать достойными настолько, насколько это вообще возможно для Друкари. Какие-то она заработала на гладиаторских аренах, какие-то на поле боя против наиболее талантливых врагов. Эти шрамы стали частью самой Лилит, и каждый из них был сноской в эпическом повествовании о долгой и прославленной жизни величайшей дуэлянтки галактики. Поэтому она от них не отказывалась. Избавиться от шрама может любой дурак, лишь бы ему повезло выжить и иметь достаточно ресурсов, чтобы нанять гемункула. Но отметки на теле релит означали все случаи, когда она немного не достигла идеала, и примечательны они были именно крайней малочисленностью. «Не забывай», — сказала она, — снова откинувшись на специально приспособленное ложе, вокруг которого, как гигантское паукообразная раскинула лапы кровоочистительная машина Кро. «К началу следующей темной фазы, гемункул. Иначе тебе придется задуматься о сохранности уже не моей крови». Кро завершил дело в указанный срок и удалился, равно как и его прихвостни в масках, со всем достоинством, какое они только сумели сохранить. Они забрали и плату, небольшую, но отборную группу свежих пленников с Эльмарена. ибо не только репутация Лилит делала сотрудничество с ней по-прежнему привлекательным для других Друкари. Лилит снова оделась, мимоходом заметив, что даже следы от уколов от шприцов исчезли, как не бывало. Кро проделал хорошую работу, несмотря на любовь пускать пыль в глаза. Затем она направилась в застенки. Там находился экипаж того яда. Они висели на цепях, лишенные большей части кожи, примерно половины глаз и немалого количества внутренних органов. Не осталось в них и жизненной силы. Все они были мертвы, но, с другой стороны, и доставили их сюда уже мертвыми, до определенной степени. К ним применили обычные средства, как выразился Кро, то есть позволили трупам напитаться страданиями других существ, чтобы ненасытные души Друкари впились в эту энергию и, цепляясь изо всех сил, пробрались обратно в свое убежище из плоти, пока внимание той, что жаждет, не высосало их досуха. Похоже, им придется снова претерпеть этот процесс. «Я так полагаю, — сказала Лилит, — что вам не удалось извлечь из них ничего полезного». Ее пальцы невольно сжались, словно она могла схватить истину за хвост и вытянуть ее из трупов, или, может быть, вырвать глотки тем, кто не сумел справиться с ее приказом. Истязатели склонили головы от стыда и страха. Вперед вышла Кситрия Морн, сцепив руки с хорошо отработанным выражением без участия на лице. «Они утверждают, будто не знают, кто стоял за покушением, ваше превосходство». Они знают, что им приказали, возможно, даже их принудили убить вас. Но самые утонченные пытки не могут выжить из них информацию о том, кто это был или кто с ним связывался, или даже об обещанной им плате. Возможно, эти знания были каким-то образом вычищены из их умов или заперты за ментальным барьером, к которому у нас нет ключа. Лилит скривилась». К таким проблемам другие альдари могли бы подойти как-то иначе. Азуриани бы немедленно прибегли к психическому вторжению в чужие мысли, чтобы выудить из них секреты. Либо из соображений целесообразности, либо из-за заблуждения, будто бы это менее насильственный и жестокий метод, чем телесные пытки. Но Лилит им воспользоваться не могла. Среди ее союзников псайкеров не водилось, да и в любом случае она знала, что не стоит рисковать безопасностью всей коморы притаскивая в нее подобных существ. Может быть, вектом и движут паранойя и мания величия, но очень немногие друкари не соглашались с введенным им полным запретом на психическую активность. — О чем говорит их символика? — спросила Лилит, — Икситрия шипением выразила свою досаду. «И вновь ни о чем, ваше превосходство. Эмблемы и отметки на их доспехах и транспорте не совпадают ни с какими известными кабалами, культами или ковенами. Они как будто сделаны так, чтобы выглядеть настоящими». Но, в отличие от настоящих, они не привлекли бы внимания тех, кто мог бы различить в убийцах-самозванцев, прежде чем те успели бы завершить свое дело. Глаза Лилит сузились. «Я могла бы ожидать, что окровавленная рука укажет на конкретную фракцию, которая, конечно же, будет отрицать всякую ответственность, и в итоге мы так или иначе окажемся втянуты в противостояние с ней». Одно дело подначивать врагов вцепиться друг другу в глотке, другое — не оставлять ни малейшей улики, указывающей на виновника. Возможно, они хотели, чтобы следов не осталось, — предположила Кситрия, но Лилит покачала головой. Она ненавидела подобные теневые игры, куда более предпочитая им танец клинков перед сотнями тысяч вопящих лиц, но если ей хотелось сохранить для себя одно — то надо заняться и другим». «Нет», — сказала она. «Если так, то почему не подослали Мандрагор? Мы бы не смогли допросить то, что едва ли можно удержать в плену». Задумавшись, Лилит постукивала пальцами по бедру. «И один единственный яд? Любой, кто способен так тщательно замести следы, мог бы позволить себе нанять куда больше убийц». Куда труднее выяснить личность заказчика, если ты уже мертва. — А кого вы подозреваете, моя госпожа? — спросила Кситрия. Лилит состроила гримасу. — Есть сотни архонтов, суккубов и гемункулов, которые могли бы устроить все это благодаря своим способностям или связям. Она подошла к одному из несостоявшихся убийц, свисающих на цепях, и нежно провела одним пальцем по его мертвой ободранной щеке. Снова эти теневые игры коморы, танцы масок и мотивов, для которых у нее мало времени и еще меньше терпения. Обычно она просто игнорировала их, но обычно за ней стоял грозный призрак Аздрубаэля Векта, который отпугивал всех, кто имел наглость ей досаждать. Лилит не нравилось, что приходилось думать, кого надо убить. Те, кто присоединился к Рейду, могли выдавать себя за союзников, но могли и строить козни против меня с самого начала. Те, кто не пошел с нами, могли выглядеть более очевидными подозреваемыми, но могли и не замышлять такой ход именно потому, что это было бы очевидно. «Вы не подозреваете культ Тринадцатой ночи?» — спросила Кситрия. Сталь в ее голосе явно выдавала, что она сама думает по этому вопросу. «Это возможно», — допустила Лилит, хотя в душе не соглашалась с собственными словами. «Моргана не обладала холодным гневом или бесстрастной логикой, которые нужны, чтобы тщательно спланировать подобное покушение. Вся она огонь и ярость, и так было всегда. Если бы Моргана желала Лилит смерти то во всеуслышание объявила бы об этом вызовом на арену или полномасштабной войной. Или нет. Маргана ведь действительно бросала Лилит вызов, когда та посетила ее покои. Но ничто не говорило о том, что это мог бы быть единственный доступный ей вариант. Может быть, отказ Лилит разгневал ее, а может быть, она взвесила свои шансы в подобном поединке и решила, что с точки зрения стратегии... Лучше применить более тонкий способ избавиться от бывшей союзницы. Или, может, Моргана вообще ничего не знала об этом? Может, это дело рук культа Тринадцатой ночи, но организовала покушение одна из младших суккубов, опасаясь, что возвращение Лилит предвещает упадок для ее госпожи? «Это возможно», — повторила Лилит, погрузившись в раздумье. Действительно, есть в этом какой-то смысл. Культ Тринадцатой ночи выходит на позицию соперников культа Распри, и если убрать Лилит из этого уравнения, то Чаша Весов сильно склонится в их сторону. Отсутствие лилит Гесперакс одно дело, ведь никто не может быть уверен, когда она собирается вернуться, но мертвая Лилит-Геспиракс дело совсем другое. Даже если она не погибнет окончательно, за то время, пока она беспомощно ждет воскрешения у Гимункула, можно много чего натворить. Порой правильный ответ – самый простой. Однако же есть и другие кандидаты, один из них – Эльвект. Верховный властелин умеет ввести других в заблуждение». Лилит легко могла представить, как он, посмеиваясь про себя, глядит в свои устройства наблюдения и выслушивает отчеты шпионов. Если она нанесет ответный удар по ложной цели, то рискует выставить себя слабой, но если она не ответит, не ударит никого, то все равно рискует показать слабость, хотя и по другой причине. «Иногда лучше делать так, будто ты уверена, как надо, даже если такой уверенности нет. Иногда лучше, чтобы твои действия выглядели необдуманными, нежели нерешительными или даже трусливыми». «Оживите их снова», — приказала Лилит. Она смотрела на пассажиров яда, говоря эти слова, но обращалась к истязателям. «Вы хотите сами их допросить?» — спросила Кситрия. «Нет». — ответила Лилит. — Я хочу сама их убить. Она достала нож и покрутила его между пальцев. — Можете не отращивать им кожу. Не надо, чтобы они были целыми. Достаточно, чтобы просто дышали.